Глава 46. Крис. Каждая девочка хотя бы раз в жизни представляла себе этот день. Белоснежное платье, невесомая фата, колье, но самое большое украшение — счастливая улыбка. Я уже полчаса не могла перестать улыбаться. Кажется, у меня уже щеки болели. «Ой, не могу больше!» Вытирая слезы и пытаясь унять смех, Эля смотрела видео, которое мне прислал Макс. « Вот это мальчишник, я понимаю, заметила подруга. Но зачем он притащил вам ящик презервативов? Я, как понимаю, есть вероятность, что уже поздно. Он доказывал, что слов на ветер не бросает и готов выполнить все свои обещания, улыбаясь через боль, Ответила я. К такому итогу я не сама дошла. Мне его озвучили по телефону, уговаривая бежать из логова дракона и наплевать на традиции ночевать отдельно от жениха. Не вышло. Дракон все услышал и обиделся. Так что сегодня Максу надо будет еще и перед мамой извиняться, что посмел назвать ее так. Мужик, молодец, хвалю и одобряю. Такому и любимую подругу отдать не жалко. Эля явно благоволила Максу. Даже меня не стала ругать, что я ни разу не крепость. О нашем побеге из ресторана ей рассказала Жанна. Они обе выпили бутылочку вина и решили, что меня не переделать. Поэтому им самим придется бдить и наставлять Макса на путь истинный. В общем, меня выкрали у него из-под носа. Едва мы успели подъехать к дому, как дорогу нам перегородила свекровь, которая потребовала вернуть меня назад. Заявила, что никто его не простил и вообще получит свою прелесть, то есть меня. Он только в день свадьбы, и то, если я ему отвечу «да» у алтаря. Макс настолько опешил, Что очнулся уже, когда меня усадили во втог Жанне. Правда, договориться с матерью у него все равно не получилось. Это акула бизнеса оказалась ему явно не по зубам. Жанна отбила все доводы сына, еще и свои условия навязала, а теперь Вон ходит нервничает, выглядывает Макса. Кроме этого видео он тебе больше ничего не присылал. Где он вообще? Церемония начинается через полчаса. Обычно в день свадьбы все невесты нервничают, а я была уверена в том, что делаю, и в Максе тоже. Он приедет. «Все будет хорошо, не волнуйтесь, Жанна», — я улыбнулась. Моя попытка успокоить женщину не особо удалась, но ходить туда-сюда Жанна перестала. Вместо этого присела на кушетку, и еще раз посмотрела на меня. «Ты выглядишь восхитительно!» Ее глаза заблестели от внезапно выступивших слез. «Ты самая красивая невеста во всем мире!» Теперь слезы уже выступили у меня. Конечно, я мечтала услышать такие слова и от своей мамы, как и любая дочь. То, что родители отреклись от меня, все еще затрагивало мое сердце, Но если быть честной с собой, я ведь знала, что так и будет. Не сегодня, так завтра. Они были готовы любить нас лишь при определенных условиях, а может, просто не способны вообще любить. «Я буду самой счастливой, если ты позволишь мне заменить тебе маму», словно догадавшись в моих мыслях, предложила Жанна. «Так, а ну не плакать!» «Макияж потечет!» Эля тут же всунула нам в руки бумажные полоточки чтобы мы промокнули под глазами. «С огромной радостью стану вам дочкой!» улыбнулась я свекрови. Наше объятие нарушил звук подъезжающих машин. Они сигналили на весь двор. Мы их на третьем этаже уже услышали с закрытыми окнами. «Макс приехал!» Эля уже смотрела во двор. «О, Марьяша уже готова, как и полоса препятствий для жениха!» «Двенадцать подвигов! Геракла на современный лад! То, что надо!» Жанна буквально ручки потерла. «Жаль, что мы не все увидим и услышим. Придется ждать видеосъемку». И как только Макс согласился на это, в очередной раз удивилась я. «Пф, кто его спрашивать-то будет? Ты, крепость!» «И просто так мы ему тебя не отдадим», заявила женщина, явно не испытывая к сыну жалости. Крис. Десятки камер, сотни взглядов наблюдали за нами, а для меня, кроме Макса, никого и не существовало. Только его рука, которая бережно, но крепко держала мои пальцы. Только его улыбка, Настоящее, искреннее, которое затрагивает не только губы, но и отражается в глазах. Только его взгляд, полный восхищения. Мой любимый мужчина, который произносит стандартную клятву, а у меня мурашки по коже бегут, потому что каждое слово проникает в самое сердце, потому что его голос звучит так, словно все всерьез я, отбросив в сторону все мысли, больше не анализировала, не думала о будущем, просто купалась в этом счастье. Просто жила здесь и сейчас, вкладывая в каждое движение взгляд, улыбку, свою любовь. Какой бы она ни была, безответной, ненужной Максу. Главное, в этот день я не притворялась, не играла роль. Я открыла ему сердце, и будь что будет. Макс, она идеальная. Ни за платье, ни макияжа, ни за характера. Я не могу придумать ни одного критерия, чтобы объяснить, почему так считаю. Но Рыжуля идеальна. Для меня, моя. Кружаю ее в танце, мне хотелось сбежать с собственной свадьбы, наплевать на инвесторов на репортеров и запереться с Крис где-то, чтобы никто не нашел, и любить ее, ласкать нежную кожу, ловить ее стоны, тонуть в ее взгляде и шептать все, что чувствую. Какая она красивая, нежная, безумно сексуальна, мой личный наркотик, ведьма, которая похитила мой покой. Признаться, теперь я зависим от нее собственноручно вложить в ее руки власть над собой. Глупо, опасно, недальновидно. Но в тот момент я был готов даже признать, что влюблен в Рыжулю. «Босс, у нас проблемы!» Сергей появился внезапно. Он говорил тихо и спокойно, чтобы не привлекать внимания Но я понял, случилось что-то серьезное. Просто так меня бы не стали беспокоить в разгар свадьбы. Заявление помощника уничтожило эйфорию и в один момент настроило на рабочий лад. «Слушаю». Улыбка Крис исчезла, а в глазах появились тревога и легкая грусть. Девушка быстро осмотрела торжественно украшенный зал. Ружуля столько сил вложила в организацию свадьбы, и уходить с праздникой явно не хотела. Только если я уйду один, этого никто не поймет. «Хакерская атака уже два часа», — ответил Сергей, и Крис вздрогнула. Ее плечи опустились. Она уже была готова извиняться перед гостями и спешно покидать шикарную виллу и праздник своей мечты. «Моя Золушка!» Несмотря на все мое желание сбежать с Крис отсюда, правда, совсем не для поездки в офис, спокойно поинтересовался. Как парни справляются? Сергей не ожидал такого. Все знают, что в таких случаях я бросаю все дела и бегу в самый эпицентр событий. У меня в штате много талантливых программистов, в том числе хакеры, которых я переманил к себе. Они профессионалы своего дела, и мое присутствие — это личное желание, а не необходимость. Просто люблю встречать опасность лично и контролировать ситуацию, участвуя в бою. Но не сегодня. Да, справляются. Отлично. Держи меня в курсе. Я кивнул Сергею и протянул руку Крис. Потанцуем? Девушка без слов вложила свою ладонь в мою и последовала следом на танцпол. Диджей тут же переключил с зажигательной песни на другую, романтическую. «Молодец!» — я кивнул парню в качестве благодарности. «Все, что мне сейчас нужно было, — это близость с Крис. Я хотел оставить все проблемы где-то там и не впускать их в наш мир». Но одна упрямая девушка была совершенно другого мнения. Ох уж этот комплекс умнички! Если тебе нужно уйти, мы можем... Не нужно! Мягко, но четко ответил я, прерывая все ее идеи. Ты уверен? Это ведь важно! Дело касается твоего проекта Века, Зоси. Мне пора доверять своим людям. «Посмотреть, насколько хорошо они справляются со своей работой», — улыбнулся я. «Сегодня наш день. Остальное подождет». Счастливая улыбка стала мне ответом, и я, повинуясь, порыву притянул Рыжулю к себе и поцеловал свою девочку. «Жену». Как странно звучит, но в то же время так приятно осознавать, что эта удивительная девушка — «Теперь принадлежит мне». Нас оглушили аплодисменты и крики горько, но не отвлекли от приятного процесса. «Девяносто восемь! Девяносто девять! Сто!» — считала толпа. Я отпустил Крис и посмотрел ей в лицо. На щеках румянец, губы опухли от поцелуя, а в глазах — обещание жаркой ночи. Люди столько не живут, сколько вы в браке собрались прожить, засмеялся Лёшка и тут же получил в бок от одной подружки невесты Эльки. Я улыбнулся. Эх, Лёха, посмотрим, как долго ты будешь целовать свою жену, если, конечно, догадаешься открыть свои глаза и оглянуться вокруг. Из-за своих моделей уже нормальных девчонок совсем не видишь. «Ничего не знаю, сколько бы там ни было, все года мои». Крис покраснела еще сильнее, но поднялась на носочки и сама поцеловала меня. «Может, ну ее, эту свадьбу?»